Зато между ними во дворах и на пустырях зеленело все, что могло зеленеть. Подальше, на окраине, долговязы тянулись к веселому небу три бело-голубые башенки микрорайона. Даже комбинатские корпуса сегодня смотрелись празднично. Светлые пятна на темном фоне тайги. Городок был невелик, пространство вокруг подавляюще огромное, и тем не менее он существовал, занимался своими делами, шевелил кранами. «И откуда что взялось?» — подумал Пермяков. Ему вдруг вспомнилось давнее, самую малость схожее ощущение. Он, молодой, блаженный, глупый, выходит из роддома, а в руках нечто нежное да ужаса хрупкое. Только бы не споткнуться, то, что впоследствии стало Лариской. И удивление. Ничего ведь не было, а вот есть. Само собой вздохнулась, Привык, усмехнулся Пермяков, своим человеком стал. Все дружинники в корешах. Потом он подумал, что у Павлика скоро обед. Жалко было уходить, что и говорить, жалко. Но ведь и Яблоневый, и Вишневый совхоз под Харьковом не хотелось покидать. И на сплаве тянуло остаться, уж очень мужики попались подходящие. Тянуло остаться, потому и уходил. Страшно было постепенно возникавших привязанностей, что исподвали незаметно, вползали в душу, простали и пускали корни, а потом в проклятый момент кто-нибудь вдруг выдернет их жестоким рывком вместе с кровоточащим мясом. Это ведь не гипс снимать. Больнее уходить надо. Уходить. А что жалко, тут уж ничего не поделаешь. На то и человек, чтобы жалеть». Время шло, но медленно. Краем неба прошумел самолет. Антоха автоматически, не подняв головы, отметил Пермяков и в тысячный, наверное, раз подосадовал на себя. От многих лишних привычек избавился, но это узнавать самолеты по гулу осталось. Уже просто так, для забавы, Пермяков проверил себя, посмотрел в небо, убедился, что прав и подумал — было его профессии и подлая, бабья манера, придав человека, все же не отпускать его до конца, придерживать на случай. Когда в то утро на взлете неожиданно развалилась резина на левой ноге, он, в общем-то, не испугался, потому что сразу подумал, в крайнем случае, «На воду, не сахар, конечно, но живы будем, сяду, а там поглядим». Однако водный вариант отпал так же быстро, как и возник. Это еще какой получится удар, вполне реальная разгерметизация. В салоне полсотни пассажиров, кто-то зазевается, кому-то не повезет. Опять же в аэропорту полная паника. Всю речную спасательную службу надо дыбом поднять. А и обойдется у парней, из анекдотов не вылезешь. Какой-нибудь там уткой прозовут или утопленником. Странно, но это соображение тоже сыграло свою роль. Для приличия он подождал команды с земли. Команда была для таких ситуаций обычная, на усмотрение командира корабля. Улетели недавно, но разворачиваться он не стал, так и пошел в порт назначения. Во-первых, надо было выработать горючее с полными баками на аварийную посадку, и дурак не пойдет. Во-вторых, летели домой, а бетонка хоть везде жесткая, но дома все же своя. Он запросил погоду. Сказали слабый дождь. Он еще строго кинул борт бортпроводницы Верки. «Ты куда же смотришь? Дома дождя, мы с тобой галошу потеряли». Она с готовностью засмеялась, и вся сценка прошла содержательно, как в кино. Командир в трудный миг шутит, стюардесса преодолевает страх, что таить. Еще подумал тогда, что Верка фразу запомнит, перескажет девкам в порту, а уж те разнесут по всему летному городку, по тому малому миру, который только и сможет понять и точно оценить происшедшее. Любопытно. Те минуты, а их было порядочно больше 120, он думал не о посадке, а лишь о том, что будет после нее. Думал, как встретят его в порту, как товарищи по отряду едва события поостынет, начнут деловито влезать в детали, осваивать аварийный опыт, как сам он после скромненько пробросом расскажет про ЧП жене, как станет отшучиваться от тревожных вопросов аэродромных девчонок, а тревога их будет искренней ибо все они летают в одном небе, и у всех внизу одна твердая земля. Самой посадкой тогда мозги не терзал, не было необходимости, и так знал, что все будет зависеть от вещи элементарной. Сумеет ли он, чуть накренив машину, приземлить ее на правую здоровую ногу, и главное, сможет ли потом в течение секунд приблизительно 200, пока не погаснет скорость, удержать самолет в равновесии.